Список персонажей 2. Предупреждение от автора. Есть спойлеры, кроме того, есть некоторая информация, которая имеет слабое отношение к основной истории. Реинкарнировавшее учебный класс в школе Хейшин был уничтожен загадочным взрывом. Учитель и ученики из этого класса были реинкарнированы в другом мире. Шираори, без имени. Главная героиня отзывается на имя Шира, иногда называется Кумока. Практически никто не называет ее реальным именем. Хотя понятно почему, ведь её имя так долго оставалось неизвестным и ей самой. Начинала с самого низа, будучи представителем одного из слабейших видов пауков, используя свой упор, свой боевой дух, смогла достичь божественности. Хотя она тоже реинкарнировавшая, но изначально человеком не была. На самом деле, она самый настоящий паук, который был использован Дев в качестве своей замены. Да и скрывалась под именем Акабахира, чья память ей была имплантирована. Она знает, кто она на самом деле, знает правду о дел в мире и сейчас занимается всякими разными делами. Она третья по уровню влияния на события в этом мире. Если же брать только новейшее время, то она выходит на первое место. Ну разве это справедливо, ГГ? Примечание переводчика. Влияние в том смысле, что заставляет происходить какие-то события. Потимас на первом месте, Д занимает второе место. Если проще говорить, большинство проблем в мире из-за Потимаса. Если он не виноват, то виновата Д. А если она не виновата, то тогда виновата Шира. София, негиш из дочь лорда территории Керен в стране Сариера, с рождения является истинным вампиром. Была втянута в войну между религией богини и религией божественного мира, потеряла своих родителей и почти была убита потемасом, но была подобрана Шира и королем демонов. Дальше она сильно выросла, пока путешествовала и проходила тренировку в паучьем стиле стала настолько могучей, что от одного её вида её родителей бы хватил кондратий, если бы они были живы. Проводила кое-какие операции в армии короля демонов под командованием Широ. Из-за того внешнего вида, который у неё был до реинкарнации, все её детство над ней издевались, из-за чего её характер стал довольно сложным. В момент, когда она поняла, что она переродилась красавицей, она готова была прокричать что-то вроде: "Моё время пришло". Но внешние обстоятельства сильно подпортили ей жизнь. Вратх, Сосаджима Киоя. Родился гоблином в глухом уголке магических гор, которые служат естественной границей между территорией людей и демонов. Жил обычной гоблинской жизнью, но его деревня подверглась нападению людей под командованием Бурима. Большинство гоблинов в деревне было убито, а он сам стал рабом Бурима против своей воли. Из-за постоянно испытываемой ненависти сумел получить способность Гнев. После своей эволюции в сражался с Софией во время боя с который вернул контроль над своим телом, стал членом армии короля демонов. В прошлой жизни был одним из ближайших друзей Шуна, сильно ценит справедливость, ненавидит всё нечестное. Шун Ямада Шуншуки. пятый принц королевства Анарэйх, стал продолжателем дела героя Джулиуса, своего старшего брата, рождённого его матерью, стал героем. Но из-за действия определённой паучной личности ему сильно не повезло. В связи с чем его обвинили в преступлении, которого он не совершал, был вынужден защищаться, а затем бежать. Тем не менее, он не унывал. Из-за не зависящих от него обстоятельств обрел способность табу. Что же его ждет дальше? До реинкарнации он был обычным, ничем не выделяющимся человеком. Всё своё время до реинкарнации он проводил за компьютерными играми, из-за чего часто забивал на учебу, благодаря чему был не самым успешным юношей. Тем не менее, умудрялся быть рничком в учёбе, несмотря на жёсткое увлечение играми. Учитывая это, можно сказать, что у него были неплохие задатки. После реинкарнации эти задатки сумели раскрыться на полную катушку. Правда, это не принесло ему большой пользы из-за определённой паучной личности. Катя Оушима Каната родилась дочерью графа в королевстве Анарейх. До реинкарнации была парнем, а теперь девушка упорно трудилась, чтобы быть способной помогать Шуну лучшему её другу в прошлой жизни. Сама не заметила, как влюбилась в Шуна, а после событий, разрушивших жизнь в королевстве, это чувство стало много серьёзнее. Хоть ранее и была парнем, но сейчас готова на всё, чтобы добиться желаемого. В прошлой жизни над ним издевались две его старшие сестры, поэтому всем женщинам он с тех пор не доверяет. В нём есть и женская часть, поэтому думает, что знает, каково это любить. Итогом стало появление этой готовой на всё девушки. Почему так всё получилось? Какое будущее уготовано Ямади? Феремес, о казаке Канами была рождена дочерью патриарха эльфов в эльфийском лесу. Как и главную героиню её чаще называют не по имени, а просто учитель. Единственная взрослая среди реинкарнировавших была учителем в их классе, считается дочерью Патимаса, но на самом деле является высшим эльфом, чьё рождение было спланировано Патимасом. Её в большей или меньшей степени можно считать дочерью одного из склонов Патимаса. К сожалению, была введена в заблуждение способностью список студентов подсунута ей определённым богом зла, которая посчитала, что так будет интереснее. После чего была использована для тёмных делишек Патимаса. Будучи учителем, чувствовала себя ответственной за их жизнь. В связи с чем она приложила много сил, чтобы собрать учеников в одном месте для защиты. Но конечный результат оказался совсем иным. Как она всегда говорила, для того, чтобы общаться на равных с учениками, надо научиться думать как они. Что ей до некоторой степени удалось. Если бы не её чрезмерная ответственность, то, возможно, ей бы не удалось так хорошо влиться в новый мир, в который ей довелось реинкарнировать. В определённом смысле, она больше всех из реинкарнировавших пострадала от реинкарнации, но и больше всех повлияла на судьбу остальных. Юга. над Кенга. Принц Империенс Ганд вырос испорченным подростком из-за того, что его воспитанием некому было заняться, у него не было никого, кому бы он мог всё целое доверять из-за сложной политической ситуации в империи. Очень недоволен тем, как он прожил свою прошлую жизнь. Затем был использован определенной определённой личностью. постоянно пытался достать шуна, в итоге стал преступником, который вверг мир в хаос. В прошлой жизни его многие ненавидели из-за того, что он был настоящим эгоистом, который даже и не пытался этого скрывать. Правда такое его поведение было привлекательным для другого типа людей. Хотя Шуна он ненавидел всем своим сердцем, но с другими мальчиками он неплохо ладил. Если бы он сумел окончить институт, устроиться на работу и состояться как взрослый человек, возможно, он бы был доволен своей жизнью. Если бы после того, как он был реинкарнирован, он постарался не встречаться с Шуном, зная по опыту из прошлой жизни, что это ни к чему хорошему не приведет, возможно, итог для него был бы совсем другой. Юрий Хасеби Юика. Жила сиротой в священной стране Алиус. Её подбросили к дверям церкви. Кое-что помнит о том, что произошло. Благодаря тому, что является реинкарнировавшей, хорошо помнит, как было брошено родителями, что стало для неё психологической травмой. Возможно, по причине этого стала фанатичной последовательности религии Божественного мира, а затем незаметно для себя самой стала очередной святой. В прошлой жизни была обычной ученицей, жила и радовалась жизни. Тайна была влюблена в соседа по партии. Так почему же она была реинкарнирована в этом мире? Узнав, что парень, в которого она в прошлой жизни была влюблена, стал принцем, очень обрадовалась. Правда, счастье её было недолго. После промывания мозгов выполненного Юга, стала его послушной пешкой, которой попользовались и выкинули. И в ранобэ, и веб-версии ей практически не уделяется внимания, если не считать тех реинкарнировавших, кто проживали в эльфийской деревне. Ей, наверное, не повезло больше всех остальных. Фэй Шинахара Мирей появляется только в Ранабе. В веб-версии они упоминают только как об одной из жителей эльфийской деревни. Ей нравилась учитель, которая нравилась Вакаба Хира. В отместку за это она всячески старалась достать Вакабу Хира. Те, кто общался с Вакабой Хира, иными словами с де, ощущали, что она очень опасна и пытались удержать её от подобного поведения. В Ранабе версии часто появляется в интермедиях. Кунихика, Тагава Кунихика. Родился в деревне на границе между территориями людей и эльфов, чью жители частенько делали рейды на территорию демонов ради того, чтобы уничтожить мирозофиса, который разрушил его деревню. Стал авантюристом, где и заслужил определенную известность. Хотя он и смог выполнить свое самосокровенное желание сразившись с мирозофисом во время великой войны демонов и людей, но не смог преодолеть огромной разницы в их силах и отступил, Страдает от того, что его сил было недостаточно. После этого попал в деревню эльфов, где был втянут в войну между эльфами и армией короля демонов. В своей прошлой жизни поддерживал близкие дружеские отношения со своей подругой детства. Был обычным школьником. После реинкарнации их дружба продолжилась. Похоже, это судьба. Асака. Кушитани Асака родилась в деревне на границе между территориями людей и эльфов, чьи жители частенько делали рейды на территорию демонов. Другими словами, в той же деревне, что и Кунихика, благодаря своему умению на всё смотреть с практической точки зрения, частенько останавливала Кунихика от совсем уж идиотских действий. Вместе с Кунихика стала авантюристом, где я обрела известность. Хотя на самом деле она хочет жить мирной и спокойной жизнью, но последовала за Кунихика, чтобы помочь ему. Со слов Кунихика, если бы Асаки не была рядом, я бы не выжил. Иди уже и сдохни, задрот. После реинкарнации их дружба продолжилась. Саджин. Кусакама Шинобу родился в семье работников тайной службы священной страны Алееус. Из-за близости его родителей к папе, наличие у него способностей было обнаружено практически с самого рождения. Именно из-за него Аре реинкарнировавших стало известно окружающим. С рождения проходило обучение в тайной службе, в чем ему помогла его уникальная способность ниндзя, которая у него была с самого рождения. Но поскольку мозги у него отсутствуют как класс для тайных операций, практически непригоден. Не ни ниндзя, а с расстройства сплошное. В прошлой жизни из-за своей бестолковости был мальчиком на побегушках. Да и сейчас работает мальчиком на побегушках уже для папы. То есть мало что поменялось. Оги. Агивара Кенничим родился в священной стране Алиус, поскольку у него имелась уникальная способность, являющаяся улучшенной версией телепатии, стал осведомителем папы был послан в деревню эльфов в качестве шпиона. Его заданием было сообщать сведения о том, как живут реинкарнировавшие в эльфийской деревне. Во время атаки на эльфийскую деревню был пойман за попытку отравить реинкарнировавших, для того чтобы не дать им участвовать в разворачивающейся битве. Был избит асакой. В прошлой жизни был членом футбольного клуба, имел множество друзей. Кудо Сачи – одна из реинкарнировавших, которая живет в деревне эльфов, бывшая староста. Была ребёнком, куплена у своих родителей эльфами. Всю свою жизнь провела в деревне эльфов. Из-за этих обстоятельств не любит учителя, поскольку в прошлом была старостой, она на что-то вроде начальника среди реинкарнировавших деревни эльфов. В прошлой жизни была тайной почитательницей мужской любви. Поскольку в эльфийской деревне развлечений было немного, вскоре была выведена на чистую воду другими девушками. Благодаря тому, что она последовательно продвигала свою нездоровую любовь. Большинство девушек в деревне Эльфов и сами стали интересоваться такими отношениями. Сакуразаки Иссей погиб, близкий друг Нацуме, кто его хорошо понимал. После реинкарнации был у битпатимасом, по который понял, что его уникальная способность может быть ему опасна. Родился в империи Ренсганд, то есть там же, где родился Нацуме. Скорее всего, встретился бы с ним снова, благодаря положению своих родителей при дворе. Из-за реинкарнировавших у него были самые большие физические показатели, которые были даже выше, чем у Шуно. Его уникальная способность также была очень сильна. Это его и погубило. Кагурина Афуми погиб. К сожалению, та деревня, в которой он жил, подверглась атаке монстров, и его убили. Плакса, который был готов расплакаться от любой ерунды. Когда его сделали объектом для насмешек класса, он также плакал. Хаяши Коута погиб. Умер из-за неудачного стечения обстоятельств. В прошлой жизни был членом теннисного клуба. Когда в его руках была ракетка, он просто преображался. В обычной же жизни ничем особым не выделялся. А Икава появляется только в Ронабе, одна из тех, кто жил в деревне. В отличие от того, на что намекает ее имя, и в прошлой жизни, и в этой жизни у неё никогда не было парня. Пояснение переводчика. Рэн означает любовь. Цухима Масаро появляется только в Ранобе. Один из реинкарнировавших, проживающих в деревне эльфов. Один из тех, кто носит грузы и общается с эльфами. До сих пор не понимает, почему девушки так странно на него смотрят, когда видят его вместе с эльфами. Маки Шуута. Появляется только в Ранобе. Один из реинкарнировавших, проживающих в деревне эльфов. Хотя и имеет имя Шуута, он был членом баскетбольного клуба. Из-за того, что девушек в деревне немного больше, чем парней, чувствует себя некомфортно. Пояснение переводчиком. Шуута звучит как удар. В японском это слово часто можно услышать при игре в футбол. Иджима Айко появляется только в Ронабе. Одна из реинкарнировавших, проживающих в деревне эльфов, в прошлой жизни была из тех девушек, что привлекала к себе взгляды, а в этой жизни стала ее ученицей. Сигава Тоуко. Появляется только в Ронабе. Одна из реинкарнировавших, проживающая в деревне эльфов. В прошлой жизни очень любила сёдзе мангу, и в этой жизни стала еёщицей, которая обожает любовь между мальчиками. Тема Рукавасаки появляется только в Ранабе. Одна из реинкарнировавших проживающих в деревне эльфов является дочерью Бурима. Также была перетянута на тёмный путь Йоа. Таноу Какумико появляется только в Ранабе. Одна из реинкарнировавших проживающих в деревне эльфов, маньячка, которая разрабатывает планы того, как бы заставить эльфа приударить зацушимой. Нанасачие появляется только в Ранабе. Одна из реинкарнировавших, проживающих в деревне эльфов, глубоко на всех её очиц. Или точнее, она так думала раньше. Затем сама не заметила, как ей тоже начали нравиться любовь между двумя мальчиками. Яоишицу это вам не шутка. Фурута Мио появляется только в Ранабе. Одна из реинкарнировавших, проживающих в деревне эльфов, тайно влюблена в Маки но решила отказаться от своих чувств ради запретной мужской любви. Сторона короля демонов. Армия короля демонов с самим королем демонов во главе. Арель, текущий король демонов и старейший божественный зверь, живая свидетельница того, что было до того, как была установлена система, решила стать королем демонов из-за инцидента с реинкарнировавшими, благодаря которому количество МА-энергии в мире значительно уменьшилось, и поскольку она начала чувствовать, что ее жизнь идет к своему концу, Ради спасения своей приёмной матери Сирель, она выполнила свою миссию, миссию короля демонов и убила Потимаса. Изначально она была одной из жертв экспериментов Потимаса, который он посчитал неудачным. Учитывая то, что она была создана в том числе из генов Потимаса, можно сказать, что она является его дочерью. Из-за того, что эксперимент с ней был неудачным, долгое время страдала от врождённого дефекта тела, но после появления системы ей стало становиться всё легче и легче. Начав с этого и за многие многие годы, она стала сильнейшей во всем мире. Вот только для того, чтобы одолеть Потимаса, она потратила почти всю оставшуюся у неё силу, и теперь всё, на что она способна это мирно доживать оставшиеся годы. Мира Зофис, командир 4-й армии Короля Демонов, ранее был правой рукой и распределителем финансов лорда территории Кирен в стране Сырьера. пострадал во время конфликта между религией Богини и религией Божественного мира, после чего превратился в вампира благодаря Софии. Когда чуть было не погиб от рук Потимаса, с тех самых пор начал служить королю демонов вместе с Софией. После того, как доказал свои способности, был произведён в командиры армии. Несмотря на то, что является командиром армии, его главное внимание направлено на его госпожу Софию. Он принёс клятву погибшему лорду и его жене, и теперь старается эту клятву выполнить, доводя себя до полусмерти в каждодневных тренировках, чтобы суметь защитить Софию. Балта, правая рука короля демонов. Тот, на ком фактически держится всё, очень мудрый человек. В тот момент, когда он пытался каким-либо образом остановить вымирание демонов, Арель стала королём демонов и сообщила ему, что мы вторгнемся на территорию людей, что привело его к ещё более страшной дилемме, сделав его ещё более несчастным существом, который постоянно испытывает желудочные колики. Работает так много, что Ширес опасается от того, что он может умереть от переработки. Живи, Балта! Аргнар, командир первой армии короля демонов, умер обычный командир демонов, который пытался спасти демонов путём отличным от пути Балта. Вот только на пути ему попалась определённая получеличность, личность, несмотря на то, что он делал всё, что она говорила, явно был одним из самых умелых демонов вокруг, в конце концов он стал ненужен и был раздавлен королевой этих санатория. Командир той армии короля демонов, пышная женщина, являющаяся подругой детства Балта, имеет кровь суккубов, которая использовала свою красоту и способности для того, чтобы подчинять себе волю других. Ни на грош не верит текущему королю демонов Ариэль. Создает интриги, пытаясь застать врасплох Ариэль, не понимает того, что все ее ловки для Ариэль как раскрытая книга. Балта старается ее покрывать. Когоу, командир третьей армии демонов, не любит конфликтов. Не очень-то хочет подчиняться Ариэль, которая старательно ведет их на бойню, подстрекаемый санаторией готовит восстание. Дарада, командир пятой армии короля демонов Будучи рождён и выращен в семье, которая всегда была верна королю Демонов, он готов выполнить любой приказ короля Демонов, из-за чего часто ругается с командиром других армий, которые не доверяют короля Демонов, что создаёт нездоровую атмосферу. Хьюи, командир 6-й армии короля Демонов, убит. Юный командир армии, который умел колдовать, боится Арель больше всего на свете, из-за чего не решился отступить, когда это надо было сделать. Вследствием чего стало то, что он был убит отрядом магов империи под предводительством Ронанта. Умер от того, что магический выстрел Ронанта пробил его голову. Блов, командир 7-й армии Короля Демонов, убит младший брат Балта из-за того, что вырос, всегда считая своего брата самым лучшим из всех, не смог принять того факта, что Арельнештан стала королем демонов, отчаянно сопротивлялся планам по втягиванию демонов в неприятности, сражался один на один с героем, проиграл из-за чего и погиб. Филмина. Изначально была девушка из хорошей семьи. После того, как предприняла определённые действия для устранения Софии, которая творила что хотела в Академии Демонов, была осуждена фанатами Софии. После того, как её подвергли остракизму, была подобрана определённой личностью, перевоспитана и стала ее помощницей. Из-за всего произошедшего ненавидит Софию, хотя она и очень благодарна Широ, но из-за текущей ситуации у демонов не может этого показать, поскольку не владеет всей полнотой информацией. Она, как и Балта, абсолютно не знает что предпринять и от чего мучается. Очень способная, но старается быть незаметной. Валда. бывший жених Фильмины, выходец из хорошей семьи, храбрый мужчина, который очень сильно привязался к Софии, в результате этой привязанности поклялся ей верности, после чего она его сделала вампиром. Любовь слепа. Несмотря на то, что у него была уже невеста Филмина, он её без раздумий бросил и готов отказаться от всего остального только бы быть Софией. В данный момент Он, София и работает под начальством Шира. Непонятным образом это всё ещё не переросло в кровавую резню. Джигрис, бывший поклонник Софии, учитель в Академии Демонов, после того как очарование наложено на него, Софии слетело, понял, что произошло, что сильно повлияло на его дальнейшие действия. Кара, бывший поклонник Софии, что-то типа соперника Валда. Нитара, бывший поклонник Софии, младший брат юного командира армии Хьюи. После того, как он знал о смерти брата и освободился от очарования Софии, был так сильно потрясён, что заперся у себя и отказался выходить. Шиви, бывший поклонник Софии, после того, как очарование Софии наложено на него исчезло, не переставал уважать его как сильную личность, решил рискнуть и последовал за Софией, вступив в армию Шира. Варкис, бывший командир 7-й армии короля демонов, убит, поняв, что для победы над людьми ресурсов у демонов недостаточно, планировал ударить в спину короля демонов. Широ узнал о его планах заранее и Блов подавил восстание в зародыше. Айль, монстр под названием Тратек марионетка и подчиненный Риэль, была помещена в штаб-квартиру религии Божественного мира для того, чтобы можно было передавать сообщение о Папе. В Ранабе появились ещё и её родственницы: Сейл, Риэл и Фейл. Королева Тратектов, она же мама, гигантский паукообразный монстр из Великого лабиринта Элра. В этой жизни именно она родила Широ. В тот момент, когда она попыталась использовать нашу способность по доминированию над родственниками, была поглощена более сильным разумом. Королева теротектов. Эльфийский лес. Королева теротектов, проживающая у эльфийского леса, бродила около эльфийской деревни, чтобы ограничить возможности Потимаса. Во время сражения Эльфийской деревни была побеждена одним из оружей Потимаса. Королевство Анарейх. Люди из королевства Анарейх. Король Анарейх. Настоящее имя Сириус. Данное имя появляется только в РНАБ. Убит отец Шуна и Джулиоса, король королевства Анарейх. Не был ни великим, ни слабым, самый обычный король, который знает хорошо это или плохо. Любил свою семью, своих детей и жен. В нормальные времена смог бы править спокойно, но из-за действий определенной поучли личности, как это не ужасно звучит, был убит своей собственной дочерью. Цирус, первый принц королевства Анарейх, самый старший А значит, первый претендент на престол. Если бы ничего не произошло, то он бы стал королём. Но Джулиус, который был сыном любовницы короля стал героем. а затем героем стал его младший брат. Поэтому, беспокоясь о том, что его родственники могут затмить своими свершениями его, он начал планировать устранение помех. Будучи просто одним из сыновей короля, его репутация была обычной, неплохой, не хорошей. И за действий определённой поучьей личности ударил короля в спину. Листон Третий принц королевства Анна-Рейх. сын другой любовницы, не той, что была матерью у Шуна и Джулиуса, всячески отлынивает от любых обязанностей, делает вид, что трон его совершенно не интересует. Свободное время тратил на то, чтобы заработать симпатии настоящих хранителей мира, то есть эльфов. Хотя умер из-за предательства Цируса, но был воскрешен Шуном. Райлеция, первая принцесса королевства Анна-Рейх, старшая сестра Джулиуса и Шуна родилась от другой любовницы. Сейчас замужем и находится в другой стране. Её имя появляется в ранобэ-версии. Суэ, вторая принцесса королевства Анарейх, рождена королевой Какирус. Настоящее имя Суи Лицея. Поскольку и она, и Шун родились практически одновременно, росли они вместе. За это время она хорошо изучила Шуна, результатом чего стало то, что она стала его подговорить. В какой-то момент её отношение к Шуну пересекло линию обычных отношений между братом и сестрой, поскольку у неё были высокие способности, которые могли сравниться с теми, что были у реинкарнировавших. Сириус её втайне ненавидел. Её таланты были замечены одной могущественной личностью, которая и использовала её. После того, как контроль над ней спал, сестрёнка йендера сейчас может творить что захочет. Что же ожидает Ямаду? Королева, мать Сируса и Суи, одержима властью планирует посадить на трон своего сына Цируса. Ходят слухи, что Маджулиуса и Шуна убили по её приказу. Третья любовница. Мать Джулиуса и Шуна умерла практически сразу после того, как отделала Шуна. Первая и вторая любовницы. Матери ролевцы и лестона соответственно. Анна. Служанка полуэльфийка, которая служила многим поколениям королей. Она практически приёмная мама для Шуна и Суи, будучи первоклассным магом. Она в случае нужды может сражаться для того, чтобы защитить королевскую семью. Чувствуя за собой вину, она последовала за Шуном в эльфийскую деревню после того, как с неё была снята промывка мозгов. Во время битвы за эльфийскую деревню получила смертельное ранение и была воскрешена Шуном, что стало причиной того, что уровень способности способностей Шуна достиг максимального уровня. Клевея, как и Анна, личная служанка Шуна и в прошлом была героиней В прошлом была героиня, которая была рыцарем, имеет весьма мускулистое тело, сложно поверить, что это женщина. Ушла на пенсию по возрасту, но во время предательства она совместно с Лестом набросилась на помощь. Князь и княгиня Аннабалт. Отец и мать Катия. Князь довольно влиятельная персона в королевстве Нарейх. Палтон, одноклассник Шуна в академии, сын рыцаря. Именно он должен был сопровождать Шуна в его путешествии вместо Кати, но всё пошло наперекосяк. Ариза Учитель в академии, маг среднего возраста, который ничего не хочет, она должна была сопровождать Шуна в его путешествии вместо Анны, но всё пошло наперекосяк. По начальному плану это должна была быть чисто мужская компания, где была бы одна женщина-учитель или что-то вроде того.